Спросил Крыжов, трогая с места. Померли, что ли? Нет, не померли. Когда сани подкатили к околице, из ближнего дома выскочила старуха и мелко семеня побежала куда-то по улице. На приезжих не глянулось, что для жительницы захолустной деревни было удивительно.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 Во-вторых, совсем не было заборов. Сосед от соседа здесь не отгораживался. А больше всего поражала опрятность и ухоженность. Ни покосившихся крыш, ни куча мусора, ни кривых сарайчиков. Все добротное, крепкое, аккуратное. Из-за затянувшейся оттепели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 спросила масса. Потому что здесь никогда не было помещиков. Кроме того, приверженцы этой веры не пьют водки и много работают. Японец одобрил. Хорошая вера. Похожа на секту Нитирен. Такая же дисциплинированная. Смотрите, все собрались на площади.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 Это наш исправник, — на ходу пояснил Эрасту Петровичу статистик, показывая на мужчину, вытиравшего платком распаренную лысину. А в черной шинели Лебедев, следователь, раз приехал в Денисьева, значит, преступление и нешуточное. — Приветствую вас, Христофор Иванович!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 меньше всего до двадцатого века оставалось три года а здесь на северо востоке европейского континента кто то живьем лег в могилу испугавшись переписи